Там оказались странные вещи. Чучело Фламинго, макет города Порт-Аллегру, три пары протертых от старости боксерских перчаток, картонная коробка с пакетами вермишелевого супа, дурная копия знаменитой на весь мир картины над вечным покоем, гранустаевая мантия 27-го по счету герцога Рухтенштейн, чучело Апоссума, несколько рулонов пипифакса с видами юго-западных Альп, шина грузового автомобиля, даймонд, макет книги с надписью «Любите книгу источник знаний», полный комплект рыцарских доспехов, триконских хвоста, круглые закрытые со всех сторон емкость, внутри которой плавали целлоидные лебеди, три пластмассовые рыбки, цветы девочка-крошка. Были здесь также турецкие туфли, кальян, примус, кремневое ружье, мешочек сухофруктов и макет Останкинской телебашни. Не было здесь только сундучка, в котором что-то стучит. — Это что такое, папаша? — ласково прошептал Эльгриди в ухо Сиракузесу. — Ты над нами подшучивать решил? — Учти на этом острове. Нет ничего, но на нем есть очень хороший музей. Музей орудий пытки, папаша. Мультимиллионера вытащили из шезлонга и стали подтягивать и привязывать к пальме. Это ему неожиданно понравилось. Он хихикал, смущенно крутил шеи, жмурился от удовольствия. Потом он вдруг увидел разбросанные вокруг вещи своего третьего номера и разрыдался. — Реликты! — восклицал он сквозь слезы. — Реликты памяти! Память — странная вещь, господа. Например, эта шина для вас ничего не значит, а для меня это целая веха. Память! о первом представлении оперы «Флория Тоска» в театре маэстро Кальяо, где я сидел в генеральской ложе вместе с Лючи и фон Адью, который тогда являлась «Где сундучок?», в котором что-то стучит. Взревело сразу несколько глоток, и несколько новеньких, похожих на зубоврачебные инструменты, орудий пытки приблизилось к телу мясного короля. Везде. Восторженно, сквозь слезы вдруг ожившей памяти, сказал Сиракузус: Везде что-то стучит, господа, везде стучит память. — О, помню, помню, опять Чикаго. — Уберите, уберите, господа, щекотка, щекотки рознь, ну, есть же пределы. — Память, господа, золотые двадцатые годы, старые дружище Алькапоне. Дубль хоч пули непробиваемые, автомобили Чарльстон. Гангстеры поняли, что от него толку не добьешься, и ринулись на кофры. Взялись потрошить их ножами, ножницами, бритвами, когтями, зубами. Все более и более удивительные вещи вываливались на бетон. Между тем из кофры номер семь сквозь замочную скважину за всем происходящим следили два серых внимательных глаза. Что ж, вас, видно, не проведешь, дорогой читатель. Вы, наверное, давно уже догадались, что из номера седьмого за всем происходящим внимательно следил наш главный герой, неустрашимый гена Стратофантов. Он давно уж бы предстал перед бандитами, ибо в его голове давно уж созрел блестящий план, но присутствие господина Латифудо подрезал этот план на корню. А вдруг чудовище разложилось еще не такой степени, чтобы не вспомнить мальчика, которого в недалеком прошлом на острове Карбунклон приказывал расстрелять? Вдруг он вспомнит? Гена видел как улетел Як-40. Видел он также привязанных к пальмам членов экипажа и понимал, что самолет подняли в воздух два его любимых ветерана авиации — бабушка и Юрий Игнатьич. Сейчас ему предстояло решение. А! Можно незаметно выскользнуть из кофра номер семь, спрятаться среди реликтов памяти, а потом улизнуть в джунгли, и оттуда уже предпринять партизанские действия. Б. Жутким воем и клёкотом выскочить из номера седьмого, схватить автомат, освободить пилотов зурбаганского аэро и атаковать преступников. В. Вариант В был невозможен в присутствии Цифуда. Внезапно Гена понял, что объекта столь страстных поисков, то есть сундучка, в котором что-то стучит, Вообще нет среди багажа Адольфуса, Селестины и Бандиты выпотрошили уже все кофры, за исключением того, в котором прятался сам Гена. А здесь мальчик готов был поклясться, ничего не стучало, кроме его собственного сердца. В седьмом кофре буйвола мясной индустрии таились, вероятно, реликты самой глубокой памяти богача, ибо... Все вокруг было мягкое, трухлявое и не очень приятно пахнущее. Открытие это, надо сказать, обескуражило и Геннадия, ведь именно ради сундучка, ради этого исторического достояния империйского народа мальчик изоздаился в багаже миллионера. Итак, вариант А. Нет. Уже поздно. Бандиты с ножами, молотками и пилами приближались к последнему кофру. Итак, значит, единственное, что осталось, это вариант Б, жутким воем и клёкотом. Вдруг из пальмовой рощицы, отделяющей заброшенный аэродром от бухты, раздался низкий звук, похожий на сирену катера береговой охраны. Бандиты встрепенулись. Латифудо, дико ругая, сбросился разыскивать свои шорты и рубашку, он страшно волновался, а верный Эль Гриди прыскал в его волнующийся рот освежающей жидкостью «Одорону». «Боба, стоишь за главного!» — крикнула Тифуда принцесса авантюистов. Он суетливо застегивал пуговицы своего костюма и всякий раз вздрагивал, когда из-за пальмовой рощи доносились новые гудки. «Сюрприз!» — бормотал он. «Вот так сюрприз! Прибыли раньше времени! Ой, беда, шкуру снимут!» — Шкуру сниму! — рявкнул он друг на Бобу. — Ищите сундучок! Шкуру снимите с сирокузраса! Ищите! Он вытащил из кустов мопед с маленькими колесами, прыгнул в седло, заработал ногами и замелькал среди пальм живостью, которой мог бы позавидовать сам Микки Маус. «Вот свалочь — Вот свалыч! — сказал ему вслед Буба Флауэр, и грязно выруглась. — Хочет на нас все переложить! Вот Халим, шакал, алкоголик, попадешь мне как-нибудь в руки, вгоню тебя в пот. Генея помнится не успел, как разъяренная авантюристка разрядила в кофр номер семь свой автомат. Добрых полсотни пуль прошили кожаный контейнер в двух-трех сантиметрах над головой нашего героя. Мальчик усмехнулся. Вступал в действие вариант. В. Подобно герою классической сказки, Геннадий Стратефонтов поднял головой крышку своего убежища и выпрямился во весь рост. Изумление бандитов было настолько велико, что Геннадий даже пожалел, что не применил сразу вариант Б. Почти все мерзавцы забыли от изумления о своем оружии. Геннадий же спокойно выпрыгнул из кофра. Подошел к Буби Флауэр, щелкнул каблуками и склонил голову с четкой галантностью примерного колледж-боя. — Добрый вечер, мисс. — Кто вы? — пробормотал это супердиво в таком смятении, что если бы Гена ответил, — я сундучок, в котором что-то стучит. Она, наверное, поверила бы, таким загадочным, фантастическим показалось ей появление среди старой рухляди здорового стройного мальчика с веселыми и спокойными глазами. — Очень красивый костюм, мисс, — сказал мальчик, — отдаю должное вашему вкусу. Каково самообладание! На безукоризненном английском языке Геннадий Стратефонтов сделал комплимент костюму Бубу Флауэр. А ведь любому нервному человеку этот костюм показался почти полным отсутствием костюма. — Вы находите? — кокетливо спросила Буба. Комплимент всегда бодрит женщину. Взбодрилась авантюристка. И, взбодрившись, достала из своего антикостюма маленький пружинный нож, из которого после... Еле слышного щелчка выскочило узенькое лезвие. После этого она совсем уже взбодрилась. Кто вы такой, хорошенький мальчик сундучок? Ласково спросила она. Узенькая сжала найф описала малую окружность вокруг носа нашего пионера. Бандиты тоже взбодрившись окружили Геннадия. А вы спросите у сеньора Сиракузерса. — Спокойно и весело, — ответил мальчик. «Эй — Эй! — крикнула Буба через плечо. — Эй, ты! Мешок с паштетом! Кто этот чудо-бой? Ах! Вам не понять этого, господа! — всхлипнул погруженный в свои воспоминания Сиракузерс. — Кто из вас помнит удар по бирже крупного рогатого скота в Буффало-Спрингс ранней весной тридцать девятого года? Для вас-то история, От меня запах сирени, легкий ветерок. Я секретарь-машинистка сеньора Сиракузерса, — сказал Гена. Он диктует, я пишу. Бандиты захотали. Толково! Каков старичок? Секретаря в багаже возит. Экономия на билетах, — пояснил Гена. Сиракузарс расплакался. — Чем богаче человек, тем жаднее, — сказал с пониманием матерый Эль Гриди. Ух, подлюга-эксплуататор! Боба Флауэр, подскочив, огрел сирокузер со тяжелой ладонью по левой щеке, да с такой силы, что у миллионера широко открылся правые глаз и посмотрел на все происходящее с неожиданной ясностью. — Этот мальчишка! — — Действительно, ваш секретарь? — прошипела авантюристка в этот глаз. — Увы, — сказал Сирокузрас, — вы не ошиблись, баронесса. Этот юноша — мой секретарь еще со времен двенадцатых Олимпийских игр. — Ах, секретарь! — Тогда... Буба Флауэр повернулся к Гене. — Господин секретарь, извольте достать из того чемодана, где вы прятались от авиакомпании, тот предмет, который мы ищем. — А, этот сундучок, в котором что-то стучит? Сделанным равнодушием спросил Геннадий. — И Этот, и этот, взревели радостно преступники. — Это... — Тот самый сундучишка, который ваш представитель купил, вернее, украл у какого-то старого чудака в каком-то северном городе, вроде бы в Ленинграде, для моего хозяина и в котором что-то постукивает, — невинно спросил Гена. — Да, да, — завопили бандиты. Их начала бить сильная нервная дрожь. — Он там, на самом дне, под бельем школьного периода. Небрежно, — сказал Гена, — лезьте сами, ребята. Сказав это он молниеносным приемом самбу, швырнул на бетон авантюристку Бубу Флауэр и завладел ее оружием, пруженным ножом. Все было рассчитано точно. Бандиты, охваченные ажиотажем, даже не заметили нападения на свою отаманшу. Они всем скопом бросились к номеру седьмому и ринулись внутрь, выбрасывая какие-то исслевшие боа, шляпы, шлепанцы и тому подобное. Геннадий же со спринкнайфом бросился в другую сторону. В мгновение ока он перерезал путы и освободил экипаж, як сорок компаний Грин, трех пилотов и двух Стердас. Хватайте оружие, ребята, крикнул он им, без команды не стрелять. Буба Флауэр немедленно подняла руки вверх, как только увидела направленные на нее автоматы, и кокетливо улыбнулась. И я, детская здесь, просто купальщица, просто прелестная незнакомка, обычная звезда экрана, не более того». Из номера седьмого полетело, наконец, белье школьного периода, и послышался жуткий вой десятка глоток. «Ты чего?» Там нет ничего, убьем, гаденыш! Бандиты обернулись. И тут же подни руки вверх. Экипаж Зурбаганского аэро оказался людьми не робкого десятка. Даже хрупкие стюардессы сжимали в своих руках оружие, как настоящие солдаты. Быть может, не все наши уважаемые читатели знают одну непреложную истину. Бандиты трусливы, теперь пусть знают все. Бандиты храбры лишь при нападении на безоружных и не ожидающих нападений людей. При малейшем сопротивлении бандиты и всякая там шпана начинают немного трусить, а при сильном сопротивлении бандиты готовы драпануть. Вот и сейчас еще недавно грозные хайджекеры дрожали от страха, глядя на свои недавние жертвы. мери всех своей меркой, они ждали мести. — А ну, — сказал Геннадий на своем безукоризненном английском, — все полезайте в чемоданы. Бандиты дважды себя упрашивать не заставили и мигом разместились в сирокузерских чемоданах, где поодиночке, а где и подвы. «Давайте быстренько познакомимся», — предложил Гена своим соратникам, и, как воспитанный мальчик, в первую очередь поклонился сюардессам. «Меня зовут Гена Стротофонтов. «Ой, неужели это вы?» — вскричали девушки. «Мы вас знаем, мы читали, мы даже не мечтали познакомиться. Какое счастье! Однако, простите, — вскричали они, — меня зовут Гала, а меня Акси. Гала и Акси, очень приятно. Фил!» Представился один пилот «Зит», представился второй «Эсп», отрекомендовался третий. Быстро познакомившись, эти смелые люди закрыли все кофры Сиракузерса, защелкнули все застежки, затянули все ремни, а кое-где всунули задвижки из пальмовых ветвей. «Браво — Браво! — захохотал вдруг все еще неотвязанный Сиракузерс. — Кто это все устроил? — Опять интернешнл-миллионер-сервис. Молодцы! Все было как в жизни, даже больно. Я был абсолютно убежден, что я в руках ганга до этого комического номера с чемоданами. Браво, господа, финал великолепный. Все счета будут оплачены по предъявлению. Увы, сеньор Сиракузерс, до финала было еще очень далеко. За пальмовой рощи послышались громкие голоса, резкий смех, шаги большой группы людей. Гена сделал знак своему отряду и побежал к цветущему кустарнику, окаймлявшему лётное поле. Сил, Зит, Эсп, Гала и Якси бросились за ним. Не успел маленький отряд укрыться в кустах, как большой отряд вышел из пальмовой рощи на Витон. Теперь... Наступила очередь Гены открыть рот от изумления. Впереди отряда шла она, женщина-чудовище, мадам Накамура-Бранчковска, которая в конце предыдущей книги рухнула на своем самолете в империйского пролива и лопнула, как один из пузырей земли, о которых писал еще великий, потрясающий копьем.